Гости поспешили в большой императорский зал, где монарх обычно являлся перед своими подданными на подобных торжествах. Распорядители приема быстро построили толпу рядами вдоль широкой красной суконной дорожки. Она вела от закрытых дверей через весь зал к возвышению, на котором стоял трон. Посол, князь Голицын и первый секретарь фон Рейнеке Вместе с женами очутились примерно в центре зала, у самого края дорожки справа. Фанфары заиграли снова. Огромные солдаты-гренадеры в белых кафтанах, в блистающих медными налобниками шапках-митрах, открыли обе половинки двери, и Иосиф II вступил на красную дорожку. Он был одет в роскошную и длинную горностаевую мантию, расшитую золотом и красным бархатом. Голову его венчала высокая красно-золотая корона, называемая в Австрии короной Рудольфа. Все кавалеры низко склонились перед ним, все дамы присели в глубоком реверансе. Император шел очень медленно. Конечно, Аржанова узнала его, но с трудом. По Крыму ей помнился человек лет сорока пяти. Энергичный, подвижный, среднего роста и крепкого тела сложения, не полный, не худой. На его овальном лице четко проступал прямой, габсбургский нос. Светлые чуть на выкате глаза, круглые румяные щеки, Южное солнце мгновенно покрыло загаром его слишком белую кожу, ведь он много времени проводил на свежем воздухе. Катался с Екатериной Алексеевной в ее открытом царском экипаже, с Потемкиным осматривал батареи на берегах Севастопольской бухты, с моряками поднимался на борт русских военных кораблей. Иосиф II интересовался всем, что попадалось ему на глаза, охотно вступал в разговоры, пользуясь немецким и французским языками, задавал вопросы офицерам. Он прибыл в Россию под именем графа Фалькенштейна и не требовал никаких императорских почестей. Также инкогнито он пожелал в Бахчисарае посетить Восточный базар. Государыня дала ему сопровождающее княгиню Мещерскую как главного специалиста по мусульманскому вопросу. Переодевшись в татарскую одежду, Флора провела в густейшего гостя по Ашлык-базару, помогала ему при беседах с лавочниками, и купцами и даже задешево сторговала для него серебряное блюдо старинной персидской работы с дивным орнаментом из цветов и листьев. Классическое угощение бузой татарским национальным напитком из перебродившего проса, завершила эту небольшую экскурсию. Где теперь тот человек, жизнерадостный, любознательный, запросто болтавший по-французски с Анастасией под сенью крымских кипарисов и тополей? Сейчас мимо нее прошел некто действительно похожий на Иосифа II, однако страшно исхудавший, страдающий от внутренней физической боли с глазами точно присыпанными пеплом. Он усилием воли заставлял себя ступать твердо, держать на бледных устах улыбку, смотреть на придворных властно и уверенно, С тихим шорохом по красному сукну слала за ним императорская майте И в этом звуке Аржановой почему-то почудилась Нечто неотвратимое, Напоминающее почти бесшумные шаги смерти, Которые она в своей жизни слышала не раз. Сев на трон, император обратился к присутствующим с краткой речью. Он сказал о том, что год 1789 минул и принес Австрии не только радости, но и тревоги, что возлюбленный им и верный ему народ должен приготовиться к новым испытаниям и всегда уповать на единственного своего защитника Иисуса Христа. Затем Иосиф II поздравил всех с праздником и пожелал веселого Рождества. Далее, с Рождеством Христовым, императора начали поздравлять присутствующие в зале. Первым от имени австрийской армии выступил Фридрих, Иосиф, принц, Кобург, Заальфельд, герцог, Саксонский генерал-фельдмаршал, кавалер ордена Марии Терезии Большого Креста, награжденный за сражение при Фокшанах и Рымнике, где вместе с Суворовым он разбил турецкую армию. В Австрии, естественно, старались преувеличить его заслуги в этом деле, но Аржанова помнила слова Потемкина о том, что диспозицию к обеим баталиям составлял генерал-поручик Суворов и решающую роль в них, сыграла атака русских полков и эскадронов. Граф Перген, министр внутренних дел, представил императору десять своих лучших чиновников. Речь министра изобиловала литературными цитатами из древнеримских авторов «А как иначе рассказывать в высшем обществе о притонах, ликвидированных ими, о борьбе с обзятками на таможне, о прекращении судебного произвола против лютеран, кальвинистов и православных, которым... Закон 1782 года предоставил равные гражданские права с католиками. Это была скучная и совсем не рождественская речь. Ввиду болезни императора, министр пользовался любым случаем, чтобы донести до правителя и получить ответ хотя бы на часть насущных проблем, возникших перед империей за последний год. Но такое ему давалось далеко не всегда. Князь, кауниц граф фон Ридберг, не стал так сильно утруждать монарха. Он лишь с поклоном представил ему тех дипломатов, кто присутствовал на приеме. Канцлер начал, конечно, с русских друзей. Медленно вышел вперед и вывел перед собой супругу, князь Голицын. На отменном французском языке он произнес свое поздравление, выразив глубокую уверенность – в прочности Австро-Российского военного союза. Затем его место занял первый секретарь посольства, а курская дворянка подошла к трону, совсем близко и присела в реверансе. Она не опустила головы и посмотрела прямо на Иосифа II. Тень прошла по искудавшему лицу императора, как будто, возвращаясь к чему-то, почти изгладившемуся из памяти. Монарх бросил на русскую красавицу, быстрый взгляд и спросил, «Как ваше имя, сударыня?» Лора фон Рейнеке, урожденная баронесса фон Шулленус из Курляндии, ваше величество». «Голос кажется мне знакомым, конечно, ваше величество, ведь вы...» посетили множество достопамятных мест, в том числе Крымский полуостров. «Да, я побывал в Крыму», — кивнул ей с улыбкой Иосиф II. Однако этот разговор уж выходил за рамки придворного этикета, особенно на торжественном приеме по случаю Рождества Христова. На красной дорожке в нетерпении топтались маркиз де Нуайль с супругой и его первый секретарь Бартельми. Якоб Георг сделал решительный шаг вперед и подал руку Лоре фон Рейнеке. Еще раз присев в реверансе перед австрийским императором, Аржанова попятилась назад и отступила, ведомая надворным советником, в толпу придворных. Там все рассматривали Анастасию с крайней степенью заинтересованности. Она попросила якобы Георга отвести ее к окну и заслонить спиной от назойливых взглядов. — Думаете, он вспомнил? — спросила Флора, нервно обмахиваясь веером. — Несомненно, — ответил немец, — значит, первый шаг удался. — Поздравляю. — Спасибо. Но подождем продолжение. Оно наступило очень быстро и совсем не с той стороны, с которой они оба ожидали. Раздвигая толпу толстым животом в белом камзоле с голубой лентой ордена святого Андрея Первозванного, к ним приблизился князь Галицын. За ним поспешила княгиня Екатерина Дмитриевна, и выражение ее лица не сулило ничего приятного Аржановой. «Как вы посмели, голубушка, вести себя на приеме в императорском дворце столь нагло и беззастенчиво пропыхтела Голицына? В чем дело, ваше сиятельство? Вы же не спускали с него глаз. С кого?» — Ваше сиятельство? С австрийского монарха? — Неужели, ваше сиятельство? — Да. — Но это вам не деревенская вечеринка, где девицы на пропалую кокетничают с парнями? — А я думала, все наоборот. — Спокойно, — сказала Анастасия. — Как раз деревенская вечеринка. — Ты слышал, Дмитрий Михалыч? Ее дерзкий ответ «Княгиня не в силах сдержать возмущение, подхватила своего благоверного под руку, но...» «Мы быстро найдем на вас управу, дорогуша. Ваш муж получит не только выговор по службе, но и вычет из жалования. Надеюсь, ваше превосходительство...» что именно вы пока являетесь начальствующим лицом в данном заграничном учреждении Российской империи, но отнюдь не ваша жена. Аржанова резко повернулась к князю Голицыну. «Вы получили соответствующие инструкции от генерал-фельдмаршала, главнокомандующего Южной армии, светлейшего князя Потемкина-Таврического. Не так ли?» или я должна напоминать вам о них ежедневно? — Нет, — твердо ответил действительный тайный советник. — Извольте же их исполнять и не мешать ни мне, ни моему супругу. Княгиня Голицына осталась стоять у окна с полуоткрытым ртом. Князь Голицын слегка поклонился Анастасии и тоже не произнес ни слова. Якобы Георгу Больше всего понравилось окончание этой энергичной речи не моему супругу. Совсем не часто Флора именовала его таким образом прилюдно. Она как будто наружно избегала определений, не хотела сама привыкать к подобному слову и приучать его, хитроумного Рейнеки Лиса. Ни один прием в Хофбурге, Не обходился без выступления придворного оркестра, действительно великолепного. Программу обычно составлял сам император. Он был очень музыкален, отлично играл на клавикордах. Иосиф II любил произведения нескольких композиторов. Флориана Леопольда Гассмана, Кристофа Виллибальда фон Глюка и Джованни Бакерини. Но сегодня, отдавая дань модным увлечениям свет, он включил в программу и другие номера. Две арии из оперы Моцарта, Свадьба Фигара. Потом, после представления правителю Придунайской монархии, гости перешли в зал симфоний и расселись на креслах, обтянутых красным бархатом. Арки-странты, одетые в одинаковые, серо-голубые кафтаны находились прямо перед ними на небольшом возвышении. В свете люстр посверкивали медные трубы, благородной желтизной отливали деревянные тела скрипок и виолончели. Первый придворный капельмейстер Антонио Сальери вышел к публике, раскланялся и вопросительно посмотрел на ложу императора. Тот дал знак и концерт длительностью в пятьдесят минут начался. Якоб Георг небезопаски наблюдал за Оржановой, ибо симфоническая музыка действовала на нее усыпляюще. К счастью, инструментальные номера чередовались с вокальными, Ария Кирубина из первого акта «Свадьбы Фигара» с блеском, исполненной молодой солисткой, венской итальянской комической оперы Франческой Ригини, даже вызвала у курской дворянки улыбку. Вообще надворного советника не оставляло ощущения, будто Флора чего-то ожидает, и потому она так сосредоточена и напряжена. Он верил в особую интуицию, которая постепенно развивается у любого талантливого разведчика и помогает ему, правильно действовать в самых неожиданных ситуациях. Но чем, по ее мнению, должен закончиться этот обычный, проведенный по всем канонам придворной жизни праздничный раут в Хофбурге? Угощение было предложено гостям после концерта. Они перешли в банкетный зал, где заняли места за большими овальными столами с карточками, на которых указывались их имена. Австрийский император, уже заметно уставший, обходил столы один за другим с бокалом шампанского в руке и говорил здравицы в несколько слов. За их столом, где было много жен дипломатов, Иосиф II с улыбкой заметил «Господа, уверен, что женщины приносят нам мир за прекрасных дам». Взгляд императора на мгновенье обратился к Флоре, но только на мгновенье. Чокнувшись со стоявшим близко к нему послом Франции маркизом де Ноаэле и дружески кивнув князю Галицину, он пошел дальше. Гости, выпив вина, приступили к закускам. Тут среди официантов, снующих с блюдами и бутылками, появился скороход или императорский курьер, в дымчатой курточке с серебряной отделкой. Он мгновенно вложил в руку Аржановой малюсенький конвертик с короной в углу и исчез, словно бы растворился в воздухе, точно его никогда здесь и не было. Кто мог увидеть это? Маркиз со своим первым секретарем Бартельми деловито обсуждали этикетку на бутылке вина, поданной официантом. Князь Голицын с аппетитом поедал салат из спаржи с трюфелями. Княжна Голицына рассказывала маркизе де Нуайль о болезни своей комнатной собачки. Граф Подевиль случайно пролил на обшлаг кафтана соус бешамель из изящной фарфоровой соусницы и теперь в огорчении рассматривал это пятно. «Лишь якоби». Первый секретарь прусского посольства, известный пронырой шпион, сладко улыбнулся Курской дворянке. Он как будто прочел сквозь плотную бумагу слова, написанные крохотными буквами на крохотном листочке. Император ждет вас 10 января в 16.00. На вилле и шел. Самый Настоящий рождественский снегопад словно легкое белое покрывало окутал старинный каменный город. Снежинки походили на маленькие звездочки, кружились и падали медленно. Температура воздуха едва ли достигала минус двух градусов по Цельсию. Очень празднично, очень красиво и совсем не похоже на русскую зиму с гробами по колено, с низкими сизыми тучами у горизонта, старискучим морозом и ветром, дико воющим в трубах. Закутавшись в шубы, они ехали в своем экипаже из Хофбурга домой. Разговаривать им не хотелось. Но вдруг Якобу Георгу показалось, будто дорогая Лора зябко повела плечами. Он взял ее руку и удивился. Она была холодна, как лед. — Что-то тревожит вас? — спросил немец. — Ничего. Все, что я хотела сделать сегодня, я сделала. — Тогда можно радоваться. — он улыбнулся ей. С годами это чувство приходит ко мне все реже. Лучше не радость, но покой а до покоя сейчас далеко. Фон Рейнеке замолчал. Он расценивал встречу Флоры с Осифом II как удачную и многообещающую. Он видел. Анастасия рискнула при представлении дипломатов монарху, однако риск ее оправдался. Она рассчитала точно. Записка, переданная скороходом, переводила операцию «Золотая цепь» на новую ступень. Они говорили об этом на совещаниях у Потемкина в Яссах, и предсказать такой исход тогда не решались. К нему следовало стремиться, бороться за него, но кто бы из них взял на себя смелость описать четыре месяца назад столь благоприятную реакцию монарха Австрии? Может ли разведка одной страны влиять на решение правителя другой страны? Если подобный блистательный для России вариант осуществится в жизни, то имя Оржановой с почетом занесут на скрижали секретной канцелярии Ее Величества. Правда, никто никогда их не видел. Скорее всего, все донесения и документы засекретят лет на пятьдесят, а то и вообще уничтожат. Потомкам непросто будет найти даже следы сего невероятного деяния Флоры, совершенного во славу Отечества. В портфельчике из красной кожи Анастасия хранила разные свои документы, необходимые для пребывания в Австрии. Но за сатиновой подкладкой находился тайник, и в нем лежало одно единственное письмо. Его написала самодержица Всероссийская, правителю придунайской монархии. Послание царицы не содержало никаких конкретных политических или военных предложений, а было выдержано в духе частного послания одного доброго знакомого другому с пожеланиями скорейшего выздоровления и продолжения кипучей его деятельности, направленной на процветание Священной Римской империи. Потемкин Таврический требовала от флоры при любой, даже малейшей опасности, уничтожить письмо, написанное Екатериной II исключительно, для того случая, когда Лора фон Рейнеке сумеет получить аудиенцию у монарха. Это послание подтверждало особые полномочия курской дворянки и свидетельствовало о доверии к ней самой великой государыни. Аржанова никогда не читала письма. Лист, сложенный поперек, в три раза так, чтобы текст остался внутри, запечатывала царская красная сургучная печать. Ее Иосиф II хорошо знал, он нередко получал от царицы такие частные послания. Сначала светлейший князь, хотел прибавить к обращению государю не собственный рассказ о военных действиях 1789 года, но по здравому размышлению отказался от этого замысла. Отношения между ним и Иосифом II после путешествия по Крыму теплотой и сердечностью не отличались. Как следовало из расшифрованных русскими австрийских депеш, императора Потемкин чем-то сильно раздражал. Возможно, они имели слишком разные характеры. Представитель династии Габсбургов – сухой, рациональный, последовательный, а Григорий Александрович – эмоциональный, переменчивый, взрывной. Таким образом, Маржанова отправилась в Вену только с письмом Екатерины Алексеевны. Рассказ Потемкина о войне с турками, содержавший его оценки и комментарии, Ей пришлось просто заучить наизусть, дабы использовать его в беседах с Иосифом Вторым, ссылаясь на то, что это наблюдение ее родственников, друзей и знакомых, служащих в Российской императорской армии в разных полках и на разных должностях. Не составило большого труда установить местонахождение виллы Ишл в пригороде Вены, ближе к горному массиву Каленберг, Лисистые холмы которого возвышались над долиной реки Дунай. Император приобрел ее сравнительно недавно, перестроил по собственному вкусу и обычно проводил там выходные дни. Раззолоченные залы в Хофбурга, величественные и холодные, с некоторых пор угнетали его. Он искал обиталище более простое и уютное. Выяснилось также, что полицейский шпик. Уве, Оксенкнет, представленный следить за российским посольством, отлично знает дорогу к вилле Ишу. Аржановой не оставалось ничего другого, как предложить ему место рядом с кучером на козлах своего экипажа.